Глава восьмая «И сердцу тревожно в груди» Прошел день, второй, третий. Первыми странную процессию заметили солдаты Илдеиса. Вначале, увидев на горизонте облако пыли, воины решили, что к ним добралось обещанное подкрепление. И нельзя сказать, что эта мысль очень уж их обрадовала. Пусть вассалитет никто не отменял все равно их поступок может быть расценен как измена. Если не сузирену, то государству. А потому надо ли говорить, что у очень многих воинов буквально камень с души свалился, когда выяснилось, что идущий совсем не похожий на корпус Галлета. Первым бежал... бежала. Странное существо, напоминающее одновременно коня и дракона. Черное, как смоль, с рогами, расположенными на голове, подобно короне небольшим зеленоватым пятном на лбу. Весьма странное существо. В благозимье таких не увидишь. На некотором отдалении от него несся, изредка замирая на месте, полупрозрачный вихрь размером с человека. Изредка из центра этого странного ураганчика проглядывало размытое человеческое лицо. Существо замирало, склонялось к самой земле, принюхивалось, словно ища чей-то след, а затем спешило дальше – след за полуконем-полудраконом. А уже за этими непонятными созданиями следовала группа людей в свободно не спадающих одеяниях, которые оседлали еще пару непонятных полупрозрачных существ. Так как политическая ситуация со времени прибития Илдеиса к Миллингу несколько изменилась, вся эта компания смогла беспрепятственно приблизиться к городу. И уже у самых городских ворот каждый повел себя по-своему. Монстр скинул голову к небесам и то ли завыл, то ли заржал. Викарь, подчиняясь короткому пассу одного из путешественников, растворился в воздухе, а сами странные путники развели своих скукунов, неспешно сели в кружок и, кажется, совершенно потеряли всякий интерес к окружающему миру». Я шагал по улице с целью найти «Т». Обращение к полковнику, как и предполагалось, ничего не дало. Он посоветовал узнать у коменданта, которого тоже надо сперва найти. Определение «где-то в городе» мало помогает в поисках, но без какой-либо информации сделать работающую защиту просто невозможно. Хотя через два часа поисков кажется, что лучше уж так, чем никак. В конце концов, можно просто подождать его в кабинете – Туда-то точно наведается. Или сходить во вражеский лагерь. Может, тета?» Вялые размышления прервал резкий звук. В первый момент я даже не поверил своим ушам. Но когда призывный крик Грона повторился снова, то протолкался через толпу, сбежал на городскую стену и замер, ошарашенно уставившись вниз. Перед воротами плясал щере острые зубы Трим. Боги! Рим, Пока его не увидел, то не подозревал, что так по нему соскучился. Неподалеку от Грона расположилась странная компания, но они сейчас сидели, оружием не махали, так что внимание на них решил не обращать. Впрочем, если я думал, что от моей невнимательности еще что-то зависит, то глубоко ошибался. Стоило приоткрыть ворота, как молчуешь о том, что ворвавшийся в город Грон первым делом облизал меня с ног до головы, Странные пришельцы быстренько подбежали ко мне и резво бухнулись на колени. «О, огненно руки, шарки! Мы вновь нашли тебя!» э, «Сейчас, подождите. Шарки? Огненно руки?» «Только не надо мне ничего подсказывать, я и сам все вспомню». «Стальная пустыня!» – кратчево протянул над моим ухом дедушкин голос. «Я же просил не подсказывать!» Правда, вот только этих пустынников и не хватало для полного счастья. Зачем, спрашивается, они за мной поперлись? Шли бы за Шамитом с Эллиниэль. Мне одной главной болью было бы меньше. Тем более, что странное поведение этих самых жителей пустыни уже начало привлекать нездоровое внимание. Мало того, что солдаты удивленно косились, так еще и вездесущий Рон, замерзший подле ворот, насмешливо кривился, явно готовясь сказать что-то не совсем приятное. «Так, все. Все дружно идут к этому неуловимому коменданту. И пусть он что хочет, то с ними и делает. Все, кроме Трима. Своего грона я больше не отпущу. Правда, он и сам уходить не хочет. И никого к нам не подпускает. Роет лапой землю, щерит зубы и грозит рогами. А особо непонятливые рискуют получить хвостом. Пусть у него глаз на затылке нет, зато боковое зрение разве-то просто великолепно» как и слух, впрочем. Комендант нашелся на удивление быстро и разобрался, что здесь происходит. Как оказалось, уходя за грань, дедушка под братья душевный заглянул в пустыню и отвел демоненка домой, так что теперь, потеряв своего юного идола, пустынники попёрлись через все светлые земли, дабы спросить у меня, что же им делать дальше. «Можно подумать, что я знаю». Вот всю жизнь сидел и составлял план проживания этим пустынником. Других дел как будто нет. Господам-путешественникам быстро рассказали, что тут им делать нечего. Надвигается война. И я уже обрадовался, что на этом все закончится как... «Война?» – радостно вскинула голову давешняя девица, обзывавшая меня луналиким. «О, друг великого шарки!» Оригинальное они, конечно, имя главе Миллинга придумали. Мы можем помочь в твоей войне. Боги пустыни отзываются на наши просьбы. Неверные поклоняются к росту, но наша вера свята и чиста. Позволь, мы покажем силу наших богов. Однако... Объединенный штаб светлых сил мог ликовать и радоваться. Враги, перегородившие дорогу по ставкам еды и фуража, решили, что хватит стоять на месте. И сейчас резво направлялись как раз к ставке светлых. Сообщение о передвижениях противника принес Шамид. Князь не знал, горевать ему или радоваться, когда пришло первое известие о от темных. Отойдя в свою палатку, эльф активизировал канал связи и ворливо поинтересовался. «Ну и зачем я тебе так срочно понадобился?» Его императорское величество, темный властелин Аргал-Аздаргат Гартаркхан, был явно чем-то озабочен, поскольку нервно выступил когтями по каменной столешнице. «Интересно, он не замучился ее менять? Следы ведь остаются», – подумал эльф. «Слушай, Мирт, у меня к тебе два дела», – сходу начал собеседник. «Князю это всегда в темных нравилось». Сперва дело, а потом уже плетение словесных кружев А не наоборот, как привыкли в Светлых Землях. Пока до сути доберутся уже и спать пора. «Давай, выкладывай». Светлый поудобнее устроился в кресле и принялся слушать. У его царственного собрата и просто родственника иногда бывали очень интересные идеи. «Во-первых, лови». Сквозь мини-портал на стол шлепнулся стальной амулет на цепочке. «Это что?» заинтересовался эльф. «Младшенький балуется», хмыкнул властелин. «Амулет вот от кровавой магии придумал». «Я тебе говорил, что у тебя просто удивительные дети?» задумчиво произнес князь, пристально изучая присланный предмет. «Нет, ты постоянно про это забываешь», хмыкнул в ответ друг и неожиданно пожаловался. «Правда, за их удивительность расплачиваться приходится мне». «Что ж вы, эльфы такие дрочливые?» И собственники, каких поискать. Это ты о Кристи? Ухмыльнулся в ответ вопрошаемый. Но тут сам виноват. Эльфийки просто помешана на своих детях. Ладно, что там у тебя еще? ластилин задумчиво закатил глаза, словно размышляя, стоит ли отвечать на вопрос, а потом широко улыбнулся. Диран сейчас в милинге. Так что вы там поаккуратней, хорошо? И побыстрее. Ладно, мне пора. Бывай. Канал разорвался, оставив эльфа сидеть и переваривать полученную информацию. Таркмархар. Это было все, что Светлый мог сказать по поводу присутствия темного принца в осажденном городе. Теперь, по крайней мере, понятно, почему город до сих пор стоит. Упрямству темной императорской семейки могут позавидовать все ослы скопом. И если младшенький отказался сдаваться, то заставить его невозможно. Они все там хоть до второго пришествия сидеть будут и с места не сдвинутся, пока одна темная упрямая мелочь не передумает. Вот ведь достойный представитель обоих семейств. Упорный, талантливый, сильный, настырный, вредный и умный. Во всяком случае, защитный амулет достоин, если не восхищения, то уважительной оценки. Надо отдать его светлым магам. Пусть клепают для солдат, А то будет очень неприятно испробовать на собственной шкуре эту магию крови. Насколько он помнит летописи, ничего хорошего для эльфов и Дубравы она не несла. Князь поднялся с кресла, оправил камзол и направился к выходу. Уже перед самым пологом его догнала запоздавшая мысль. Если Диран в Миллинге, то Ирин там? Из палатки эльф вышел куда как быстрее, чем входил в неё. Ожидавшие вестовые мигом разлетелись по лагерю, созывая к мастеров меча. Хорошо все-таки, что враги решили, наконец, активизироваться. Можно будет объяснить, чем вызвано движение светлых войск в сторону Миллинга. Просто так ведь союзников не оставишь, после войны заключенные союзы рухнут к Маргуловой матери. А так все дружно идут к Миллингу, и инициатором этого выступает вовсе не светлый князь. Войска встретились быстро. Благо, воины с обеих сторон были отдохнувшими. Несколько стычек обошлись малой кровью. Выматывали они, конечно, кошмарно. После короткой драки подле крохотной деревушки Фейлы наступило временное перемирие. Обе армии отдыхали, готовились к новой битве. Светлой коалиции повезло несколько больше, чем захватчикам. Войска Союза находились, как ни крути, на своих землях и могли позволить себе расположиться лагерем все в той же Фейле. Умилен, уже выяснивший, с кем он заключил столь успешное соглашение, за тот день, пока войска располагались в деревне, нашел заброшенный двухэтажный дом, навел на первом этаже порядок, до второго еще руки не дошли, и развернул торговлю. Стены, правда, еще кое-где покрывали пятна плесени, по углам бегали пауки, но жизнь начинала налаживаться. А когда военные уйдут, можно будет найти человека по поухватистей, рассказать ему что да как и за небольшой процент от грядущих доходов поручить вести торговлю, а самому отправиться с опозом. В конце концов, звание княжеского поставщика на дороге не валяется. Но это все потом. Сейчас же... Дверь распахнулась от мощного удара, и в комнату легко впорхнула ржеволосая девица в мужской одежде по оглянувшись по сторонам, Микоши привычно плюхнулась на свободную лавку. «Привет, милен У тебя я вижу все по-старому!» путешествие по южному Хорнуру, девушка довольно часто останавливалась в безымянном трактире на пересечении торговых трактов, а потому с хозяином у нее давно установились приятельские отношения. «Ого!» – согласно хмыкнул трактирщик, выходя из-за импровизированной стойки, сложенной из ящиков. Только место поменял. Тебя-то сюда какими ветрами занесло? Война все-таки. Здесь женщине не место. «Ой, только не начинай!» Недовольно скривилась ведьмочка. «Я знаю столько атакующих заклинаний, что на войне мне как раз самое место». «Замуж тебе надо, девочка!» вздохнул трактирщик, смахивая со столика несуществующие крошки. Девушка только насмешливо хмыкнула. «За кого? Уж не за тебя ли?» «Да хоть бы из за меня!» – легко согласился трактирщик. Микуша смирила его долгим скептическим взглядом и замотала головой. «Не, за тебя не хочу!» «А за кого хочешь?» Трактирщик задал вопрос скорее для того, чтобы поддержать разговор, и был очень удивлен, когда последовал ответ. «За принца хочу!» «Эльфийского!» – хмыкнула девушка, решив свести весь разговор к шутке. «Ушастого!» Микоша не призналась бы в этом даже себе, но образ случайного знакомого все не шел у нее из головы. А впрочем, что между ними может быть общего? Он, небось, какой-нибудь Виконт, граф или еще кто. А она? Простая горожанка, да еще и темная. И потлатова, добавила она, чтобы было за что дергать. Дверь оглушительно скрипнула, и на пороге появился князь. Вмилен сдавленно булькнул, и быстренько исчез за стойкой. У ведьмочки тут же пропал всякий запал. Она покраснела, как шкертов цвет, и сдавленно выдохнула. «Здрасте!» «Здравствуйте!» – лыбнулся миритель, подхватывая тонкой запястье девушки и вскользь прикасаясь к нему губами. «Вы, как всегда, неотразимы, Микоши!» Для ведьмы так и осталось секретом, слышал ли эльф ее разговор с Миленом или нет.